Глава 23 третья «Привет, бабуль, как ты?» Как только она появляется на пороге, сразу подбегаю к ней «Ты отцу не проговорилась?» Сразу недовольно ворчит она «Нет, мы с ним даже не говорили», возражаю ей «Точно? А то мне звонит теперь постоянно Вчера вечером, сегодня с утра И все спрашивает, как я себя чувствую» Она осматривает меня с легким прищуром До сих пор не веря мне «Нет, бабуль, у меня есть алиби и свидетели». Поднимаю руки вверх, показывая, что я чиста и мне нечего скрывать. «Ой, знай я твою Лиску, она солжёт и не поморщится». Губы растягиваются непроизвольно и слегка становится неловко. Но не могу промолчать. «Бабушке я могу рассказать всё». «А это не Лиска, это наш крутой сосед. Глаза бабушки сверкают, как новогодняя ёлка». «Да ладно!» – она прижимает руку к груди и ахает удивлённо. «Всё-таки захомутала мужика!» «Это такая безумная страсть, как в романах пишут. Бабуль, я не знаю, что делать. Я так счастлива, но мне страшно!» Бабушка улыбнулась и обняла внучку. «Не бойся, милая. Если это настоящая любовь, то всё будет хорошо!» но помни, что отношения требуют работы над собой и умения находить компромиссы. Расскажи мне подробнее о нём. Какой он? Он... Я запинаюсь, а щёки вспыхивают румянцем. Он добрый, заботливый, смешной. А ещё... Задумываюсь, вспоминая его рассказ. «Дровосек честный и умеет готовить». Бабушка с любопытством наблюдает за мной, покачивая головой. «Ну, это уже хорошо. Значит, ты нашла себе не просто мужчину, а настоящего мужчину. Но помни, что любовь — это не только тортики и романтика. Это ещё и трудности, и ссоры, и компромиссы». «Я знаю», — с грустью отвечаю. «Но я так боюсь, что всё испорчу». «Не бойся», — бабушка ласково гладит по голове. «Ты у меня умная, справишься. Главное, не забудь про себя, про свои интересы, про свою жизнь. И не забывай, что любовь — это не только страсть, но и уважение, и доверие». «Спасибо, бабуль», — шепчу. «Я постараюсь. А теперь расскажи мне, как это произошло. Вчера такая гроза была. Кстати, парники не побила, клубнику не залила?» С улыбкой интересуется бабушка. «Всё хорошо», — сразу успокаиваю её. «А вот как мы с ним сблизились, то тут дождю спасибо. Я была в отеле и вижу, как он сидит с Лиской, и они мило шепчутся. Меня такая злость охватила, хотела ей волосы повыдёргивать, а ему чем-то зарядить, но просто ушла. А он за мной побежал. Так он и ехал, пока я в лес не свернула». «А он за тобой, и дождь начался», — заканчивает бабулечка моя. Да, улыбаясь, подтверждаю и вижу, как её глаза горят от радости. И правда, как в книжках. Он хороший, Люсь, отзывчивый, простой. Если что-то волнует, то сразу обговаривай. Не строй планы коварные. Я и не думала. Просто страшно. Я же уеду обратно в город, а он останется тут, потому что у него хозяйство. Это и правда курортный роман? «Ну и что?» — говорит бабушка. «Разве это плохо? Ты же сама говорила, что сбежала от суеты, от городской беготни, ты отдохнула, почувствовала себя живой. А что дальше будет, никто не знает. Может, ты останешься и будешь обучаться дистанционно, или вы найдёте способ быть вместе, несмотря на расстояние». «Это странно звучит, но логика в её словах есть». «Я не знаю, бабуль», — отвечаю ей. «Я боюсь, боюсь потерять всё, что у меня есть, но и дровосека не хочу терять». Перевожу взгляд на бабушку, и в её глазах светится нежный свет. «Ты ничего не потеряешь», — говорит искренне бабушка. «Ты обретёшь то, что ищешь, а твоё от тебя никогда и никуда не уйдёт». Чувствую, как её сердце делает небольшой прыжок. «Может быть, она права?» Может быть, это не курортный роман, а начало чего-то большого и прекрасного. Не всем же знакомиться через социальные сети или в школе, в университете. Ладно, закроем пока эту тему, я ещё домой не собираюсь. Так, оглядываюсь и беру в пакет в руки. Смотри, тут вкусняшка домашняя, поешь, завтра принесу ещё. Не нужно, завтра меня выписывают, я такси вызову и приеду. «Давай лучше заберём тебя с Лёшей», – предлагаю, но бабушка отрицательно машет головой. «Нет смысла, я сама. Ты, главное, поливать не забывай, а то жара такая, как бы всё не погорело», – переживает она. «Всё будет хорошо. Кстати, если отец мне позвонит, что ему сказать?» «Ничего. Скажи, что я в огороде, а ты на пляже. Завтра буду дома, не подкопается». Отмахивается она и встаёт на костыле. «Пошла я. И ты иди». Мы прощаемся, я выхожу на улицу. Домой не хочется, хочется к дровосеку. Но у него там потоп, поэтому не хочется отвлекать отдел. А так хочется принарядиться и в красивом белье заявиться к нему на работу. Захожу в магазин и покупаю себе мороженого. По дороге мне звонит Марк, парень Лизы. И всё-таки я отвечаю на звонок. «Да, привет», — напряженно отвечаю. «Прости, дурака, я действовал на эмоциях», — извиняется он. «Готов загладить вину. Прости». «Ладно, проехали. Ты ради этого мне звонишь?» — уточняю у него. «Да нет». Видимо, решается все же задать свой вопрос. «Ты мне обещала устроить предложение Лизке». «Марк, а ты уверен, что она согласится?» «Все-таки публичный отказ не всегда приятен», стараясь отговорить его. «Ну, мы вроде бы помирились с ней, в одном номере теперь живем. Тут потоп, и твой сосед с рабочими ходит и чинит все в отеле», рассказывает Марк. И душу при упоминании дровосека маленькими иголочками покалывает. «Ладно, позвоню организатору, и она все сделает. Надейся, что она свободна и приедет завтра» иначе будешь делать всё сам». «Ты золото, деньги — не вопрос, только сделай всё», — умоляет он. «Иди к Лизе, она заждалась, небось, уже?» Отвечаю, посмеиваясь, и сбрасываю звонок. Пока иду домой, успеваю поговорить и обо всём договориться. Даже не замечаю, как прилетает время. И когда сворачиваю на нашу улицу, то вижу жёлтую машинку. Она стоит напротив дома дровосека, и внутри неприятно скребётся. Это Света. И она реально припёрлась сюда. Прячу телефон и равняясь с этой машиной. Оттуда вылезает миниатюрная девушка с копной тёмных волос. По ней видно, что она любит всё наращивать. Ресницы, как веер, ногти, как куриные когти, а волосы выглядят неестественно длинными и ровными, а губы, словно два вареника. Фу, полная безвкусица. «Привет!» Она протягивает каждую гласную букву, и мне хочется поморщиться от ее голоса. Противный. «А ты не знаешь, где тут Леша может быть?» «А ты кто?» Спрашиваю у нее напрямую. «Ой, а я жена его. Наконец-то освободилась и приехала к нему, а его дома нет». Наигранно надувает губы. «А, бывшая жена». Делаю вид, что понимаю, а она улыбается. Нет, деточка, самая настоящая. Он мой муж. Невинно хлопает глазами, а мне хочется схватить её за падла и выпроводить из нашего маленького рая навсегда.